Глава 4. Русские земли и княжества в начале 12-го первой половине 13 веков политическая раздробленность Время с начала 12 до конца XV веков по традиции называют удельным периодом, и действительно, на основе Киевской Руси сложилось примерно 15 княжеств и земель к середине 12 века, около 50 княжеств к началу 13 века, примерно 250 в XIV веке. Причины раздробленности Подъем экономики киевской державы шел на фоне продолжавшегося расширения ее территории за счет дальнейшего освоения Восточноевропейской равнины. Выделение отдельных княжеств в их кристаллизации в рамках киевского государства подготавливался издавна. Политическая раздробленность стала новой формой организации русской государственности в условиях освоения территории страны и ее дальнейшего развития по восходящей линии. Повсеместно распространялось пахотное земледелие, совершенствовались орудия труда. Археологи насчитывают более 40 видов металлических орудий труда, применявшихся в хозяйстве. Даже на самых отдаленных окраинах Киевской державы сложились боярские вотчины. Показателем подъема экономики явился рост числа городов. На Руси накануне монгольского вторжения было около 300 городов-центров высокоразвитого ремесла, торговли, культуры. Княжеские и боярские вотчины, как и крестьянские общины, платившие под эти государству, имели натуральный характер. Они стремились максимально удовлетворить свои потребности за счет внутренних ресурсов. Их связи с рынком были весьма слабыми и нерегулируемыми. Господство натурального хозяйства открывало каждому региону возможность отделиться от центра и существовать в качестве самостоятельной земли или княжества. Дальнейшее экономическое развитие отдельных земель и княжеств вело к неизбежным социальным конфликтам. Для их решения была необходима сильная власть на местах. Местные бояре, опиравшиеся на военную мощь своего князя, теперь больше не хотели зависеть от центральной власти в Киеве. Главной силой разъединительного процесса выступило боярство. Опираясь на его мощь, местные князья сумели установить свою власть в каждой земле. Однако впоследствии между усилившимся боярством и местными князьями возникли неизбежные противоречия – борьба за влияние и власть. В разных землях-государствах она решалась по-разному. Например, в Новгороде, а позднее в Пскове, установились боярские республики. В других землях, где князья подавали сепаратизм бояр, власть утвердилась в форме монархии. Существовавший в Киевской Руси порядок занятия престолов в зависимости от старшинства в княжеском роду порождал обстановку нестабильности, неуверенности, что мешало дальнейшему развитию Руси нужны были новые формы политической организации государства с учетом сложившегося соотношения экономических и политических сил. Такой новой формой государственно-политической организации стала политическая раздробленность, сменившая ранее феодальную монархию. Раздробленность, закономерный этап развития Древней Руси, закрепление отдельных территорий земель за определенными ветвями киевского княжеского рода был ответом на вызов времени. Круговорот князей в поисках более богатого и почетного престола мешал дальнейшему развитию страны. Каждая династия больше не рассматривала свое княжество как объект военной добычи. Хозяйственный расчет вышел на первое место. Это позволило власти на местах более эффективно реагировать на недовольство крестьян, на недороды, внешние вторжения. Киев стал первым среди равных княжеств государств. Вскоре другие земли догнали и даже опередили его в своем развитии. Сложились, таким образом, полтора десятка самостоятельных княжеств и земель, границы которых сформировались в рамках киевской державы, как рубежи уделов, властей, где правили местные династии. Титулом великого князя величали теперь не только киевских, но и князей других русских земель. Политическая раздробленность не означала разрыва связей между русскими землями, не вела к их полной разобщенности. Об этом свидетельствует единая религия и церковная организация, единый язык, действующие во всех землях правовые нормы русской правды, осознание людьми общей исторической судьбы. В результате дробления в качестве самостоятельных выделились княжества, названия которым дали стольные города. Киевская, Черниговская, Переяславская, Муромская – Рязанская, Ростово-Суздальская, Смоленская, Галицкая, Владимироволынская, Полицкая, Туровопинская, Тмутараканская, Новгородская и Псковская земли. В каждой из земель правила своя династия, одна из ветвей Рюриковичей. Сыновья князя и бояре-наместники управляли местными уделами. Междуусобицы как внутри отдельных ветвей князей Рюрикова дома, так и между отдельными землями во многом определяют политическую историю периода удельной раздробленности. удельной Рассмотрим историю наиболее крупных русских земель с момента отделения их от Киева и до монголо-татарского завоевания. Владимира-Суздальское княжество Северо-Восточная Русь Владимира-Суздальская или ростово суздальская земля, как она называлась сначала, располагалась между речи Аки и Волги. Здесь к началу XII века сложилось крупное боярское землевладение. В Залесском крае имелись плодородные почвы, пригодные для земледелия. Участки плодородной земли получили название Аполий от слова «поле». Один из городов княжества даже получил название Юрьев-Польский, то есть находящийся в Аполии. Здесь росли старые и возникали новые города. У впадения в Волгу в 1221 году был основан Нижний Новгород, крупнейший опорный и торговый центр на востоке княжества. Дальнейшее развитие получили старые города – Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль. Строились и укреплялись новые города-крепости Дмитров, Юрьев-Польский, Звенигород, Переславль-Залесский, Кострома, Москва, Галич Костромской и другие. Территория Ростова-Суздальской земли была хорошо защищена от внешних вторжений естественными преградами – лесами и реками. Ее называли «Залесским краем». Один из городов получил из-за этого название «Переславль-Залесский». Кроме того, на пути кочевников к Ростово суздальской Руси лежали земли других южнорусских княжеств, принимавших на себя первый удар. Экономическому подъему северо-востока Руси способствовал постоянный приток населения. В поисках защиты от нападения врагов и нормальных условий для ведения хозяйства население земель, подвергавшихся набегам кочевников, устремилось во Владимиро-Суздальские аполия. Сюда шел колонизационный поток из северо-запада в поисках новых промысловых земель. Среди факторов, способствующих подъему экономики и отделению ростово суздальской земли от киевской державы, следует назвать наличие выгодных торговых путей, проходивших по территории княжества. Важнейшим из них был Волжский торговый путь, связывавший северо-восточную Русь со странами Востока. Через верховье Волги и систему больших и малых рек можно было пройти к Новгороду и далее в страны Западной Европы. В Ростово-Суздальской земле, столицей которой тогда был город Суздаль, княжил в то время шестой сын Владимира Мономаха Юрий. За постоянное стремление расширить свою территорию и подчинить себе Киев, он получил прозвище Долгорукий. Юрий Долгорукий, как и его предшественники, всю свою жизнь посвятил борьбе за киевский великокняжеский престол. Захватив Киев и став великим князем киевским, Юрий Долгорукий не забывал о своих северо-восточных землях. Он активно влиял на политику Новгорода Великого. Под традиционное влияние Ростова-Суздальских князей попали Рязань и Муром. Юрий вел широкое строительство укрепленных городов на границах своего княжества. Под 1147 годом в летписи впервые упоминается о Москве, выстроенной на месте бывшей усадьбы боярина Кучки, конфискованной Юрием Долгоруким. Здесь 4 апреля 1147 года состоялись переговоры Юрия с черниговским князем Святославом, привезшим Юрию в качестве подарка шкуру пардуса – барса. Еще при жизни отца сын Юрия Андрей понял, что Киев утратил прежнюю роль. В темную ночь 1155 года Андрей со своими приближенными бежал из Киева – Захватив святыню Руси, икону Владимирской Богоматери, он поспешил в Ростово-Суздальскую землю, куда был приглашен местным боярством. Отец, пытавшийся образумить своего непокорного сына, вскоре умер. Андрей больше не вернулся в Киев. В княжении Андрея развернулась ожесточенная борьба с местным боярством. Андрей перенес столицу из богатого боярского Ростова в небольшой городок Владимир-на-Клязьме, который застроил с необычайной пышностью. Были сооружены неприступные белокаменные золотые ворота. Возведен величественный Успенский собор. В шести километрах от столицы княжества, на слиянии рек Нерли и Клязьмы, Андрей основал свою загородную резиденцию Боголюбова. Здесь он проводил значительную часть времени, за что и получил прозвище «Боголюбский». Здесь, в Боголюбском дворце, темной июльской ночью 1174 года, Андрей был убит в результате заговора бояр, во главе которого стояли бояре Кучковичи, бывшие владельцы Москвы. Правители Владимира Суздальского княжества носили титул «Великих князей». Центр русской политической жизни переместился на северо-восток. В 1169 году старший сын Андрея захватил Киев и подверг его жестокому разграблению. Андрей пытался подчинить Новгород и другие русские земли. В его политике находило отражение тенденция к объединению всех русских земель под властью одного князя. Политику Андрея продолжил его сводный брат Всеволод II Большое Гнездо. У князя было много сыновей, отчего он и получил свое прозвище. Его сыновья изображены на рельефе стены Дмитриевского собора во Владимире. 22-летний сын византийской принцессы Всеволод жестоко расправился с боярами-заговорщиками, убившими его брата. Борьба между князем и боярством закончилась в пользу князя, власть в княжестве окончательно установилась в форме монархии. При Всеволоде с большим размахом было продолжено белокаменное строительство во Владимире и других городах княжества. Всеволод Большое Гнездо пытался подчинить своей власти Новгород, расширил территорию своего княжества за счет новгородских земель по Северной Двине и Печоре, отодвинул границу Волжской Болгарии за Волгу. Владимир Суздальский князь был в то время сильнейшим на Руси. Автор слова о полку Игореве говорил о могуществе Всеволода. «Волгу может веслами расплескать, а дом шеломами вычерпать». Владимиро-Суздальское княжество сохраняло первенство среди русских земель и после смерти Всеволода большое гнездо. Победителем в междуусобной борьбе за Владимирский княжеский престол между его сыновьями вышел Юрий. При нем был установлен контроль над великим Новгородом. В 1221 году он основал Нижний Новгород, крупнейший русский город на востоке княжества. Процесс дальнейшего экономического подъема Владимира Суздальского княжества был прерван монгольским нашествием. Галицко-Волынское княжество Юго-западная Русь-Галицко-Волынское княжество занимала северо-восточные склоны Карпат и территорию между реками Днестром и Прутом. Здесь имелись тучные черноземы в широких речных долинах, а также обширные лесные массивы, благодатные для промысловой деятельности, и значительные залежи каменной соли, которую вывозили в соседние страны. На территории Галицко-Волынской земли возникли крупные города – Галич, Владимир Волынский, Холм, Берестия, Брест, Львов, Перемышль и другие. Удобное географическое положение, соседство с Венгрией, Польшей и Чехией, позволяло вести активную внешнюю торговлю. Кроме того, земли княжества находились в относительной безопасности от кочевников. Как и во Владимира Суздальской Руси, здесь наблюдался значительный экономический подъем. В первые годы после отделения от Киева Галицкое и Волынское княжества существовали как самостоятельные. Подъем Галицкого княжества начался при Ярославе о смысле Галицком. Знал восемь иностранных языков, от чего и получил свое прозвище. По другой версии, восьмимыслимый, то есть мудрый. Высоко оценивая могущество князя и его державы, автор слова о полку Игореве писал, обращаясь к Ярославу. «Высоко ты сидишь на своем златокованном престоле, подпер горы венгерские своими полками железными, отворяешь у ворота». То есть Киев тебе покорем. И действительно, в 1159 году Галицкие и Волынские дружины на время овладели Киевом. Объединение Галицкого и Волынского княжеств произошло в 1199 году при Волынском князе Романе Мстиславиче. В 1203 он захватил Киев и принял титул великого князя. Образовалось одно из крупнейших государств Европы. Римский папа предлагал даже Роману Мстиславичу принять королевский титул. Роман Волынский и Галецкий вел упорную борьбу с местным боярством, завершившуюся его победой. Здесь, так же как и на северо-востоке Руси, установилась сильная великокняжеская власть. Роман Стеславич успешно воевал с польскими феодалами, половцами, вел активную борьбу за главенство над русскими землями. Старшему сыну Роману Стеславичу Даниилу было всего 4 года, когда умер его отец. Даниилу пришлось выдержать длительную борьбу за престол как с венгерскими, польскими, так и с русскими князьями. Только в 1238 году Даниил Романович утвердил свою власть над галицко волынской землей. В 1240-м, заняв Киев, Даниил сумел объединить Юго-Западную Русь и Киевскую землю. Однако в том же году галицко волынское княжество было разорено монголо-татарами, а спустя сто лет эти земли оказались в составе Литвы и Польши. Новгородская Боярская Республика Новгородская земля, северо-западная Русь, занимала огромную территорию от Ледовитого океана до Верховья Волги, от Прибалтики до Урала. Новгородская земля находилась недалеко от кочевников и не испытывала ужаса их набегов. Богатство новгородской земли заключалось в наличии громадного земельного фонда, попавшего в руки местного боярства, выросшего из местной родоплеменной знати. Своего хлеба в Новгороде не хватало, но промысловые занятия – охота, рыболовство, сливарение, производство железа, бортничество – получили значительное развитие и давали боярству немалые доходы. Возвышению Новгорода способствовало исключительно выгодное географическое положение – Город находился на перекрестке торговых путей, связывавших Западную Европу с Русью, а через нее с Востоком и Византией. У причалов реки Волхов в Новгороде стояли десятки кораблей. Как правило, Новгородом владел тот из князей, кто держал Киевский престол. Это позволяло старшему среди Рюриковичу и князю контролировать великий путь из варяг в Греки и доминировать на Руси. Используя недовольство новгородцев, боярство, обладавшее значительной экономической мощью, сумело окончательно победить князя в борьбе за власть. Новгород стал боярской республикой. Высшим органом республики было Вече, на котором избиралось новгородское управление, рассматривались важнейшие вопросы внутренней и внешней политики и так далее. Наряду с общегородским Вечем существовали кончанские и уличанские Вечевые сходы. Фактическими хозяевами вече были 300 золотых поясов, крупнейшие бояре Новгорода. Главным должностным лицом в новгородском управлении был посадник. От слова «посадить» обычно великий киевский князь сажал своего старшего сына наместником Новгорода. Посадник был главой правительства, в его руках были управление и суд. Фактически в посаднике избирались бояре из четырех крупнейших новгородских родов. Вече выбирала главу новгородской церкви, епископа, впоследствии архиепископа. Владыка распоряжался казной, контролировал внешние сношения великого Новгорода, торговые меры и так далее. Имел даже свой полк. Третьим важным лицом городского управления был Тесицкий – ведавший городским ополчением, судом по торговым делам, а также сбором налогов. Вечи приглашала князя, который управлял армией во время военных походов. Его дружина поддерживала порядок в городе, он как бы символизировал единство Новгорода с остальной Русью. Князя предупреждали, «Без посадника тебе, князь, суда не судить, властей не держать, грамот не давать». Даже резиденции князя находились вне Кремля, на Ярославском дворище торговой стороне, А позднее, в нескольких километрах от Кремля на городище, жителям новгородской земли удалось отбить натиск крестоносной агрессии в 40-х годах XIII -го века. Не смогли захватить город и монголо-татары, но тяжелая дань и зависимость от Золотой Орды сказывались на дальнейшем развитии этого региона. Киевское княжество Киевское княжество, подвергавшееся опасности со стороны кочевников, потеряло прежнее значение в связи с оттоком населения и падением роли пути из варяг в греки. Однако все же оставалось крупной державой. По традиции князья еще соперничали за Киев, хотя влияние его на общую русскую жизнь ослабло. Накануне монгольского нашествия в нем утвердилась власть галицко волынского князя Даниила Романовича. В 1299 году русский митрополит переносит свою резиденцию во Владимир на Клязьме, как бы утверждая новое соотношение сил внутри Руси. Монгольское вторжение с Востока, экспансия католической церкви с Запада, изменения в мире, ослабление Византии и так далее во многом определили характер дальнейшего развития русских княжеств и земель преемников русской державы. Хотя внутри Руси уже не было политического единства, объективно сохранялись факторы будущего объединения – единый язык, единая вера, единое законодательство, общие исторические корни, необходимость обороны страны и выживание на огромной территории с резко континентальным климатом, редким населением, малоплодородными почвами при отсутствии естественных границ. Идея единства Руси продолжала жить в сознании людей, а опыт совместной исторической практики лишь подтверждал необходимость единства. Призыв автора слова о полку Игореве к внутреннему миру и согласию в борьбе с кочевниками в тех условиях на батом звучал как призыв к единению Руси.